Языкодержатель для взрослых. Языкодержатель для детей. Языкодержатель пружинный. Значит, это была она. Хасан встал, распрямил плечи, накинул заботливо сложенный женой старый халат. Жизнь вернулась к нему.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 вместо этого заматерились выше и сбоку захлопали дверьми заголосили и хрипунов торопливо протиснулся сквозь кусты обратно к курчащей машине втопил в пол просторную педаль газа и к тому моменту когда озверевшие подъездные обитатели вырвались наконец на ночную улицу переругиваясь и кутаясь в растянутые кофты был уже далеко от феремова гораздо дальше чем нужно